Глава шестьдесят девятая. Бенд, Орегон, пятница, второе августа две тысячи двадцать четвертого года. Помогите! Звук доносится из туннеля, сообразила Нора. Они собирались выбраться из погреба, выбить двери и спасая свою жизнь бежать через виноградники, но стоны привлекли их внимание. Обе женщины медленно направились к темному туннелю. В нескольких футах за пределами светового пятна из Атриума они обнаружили на земле мужчину. — Пожалуйста, — проговорил мужчина. — Помогите! — Лестер! — окликнула Нора, присаживаясь на корточки. — Что ты здесь делаешь? — Пожалуйста, он собирается убить меня! Слон присела на корточке рядом с Норой и увидела лицо Лестера Стрэнджа, разнорабочего и хранителя секретов семьи Марголес. Его левое запястье было приковано наручниками к металлической стойке, на которой стояли винные бочки. Его лицо было в кровоподтёках. «Он собирается убить меня. Он хочет убить всех и подставить меня. Пожалуйста!» Лестер указал вглубь пещеры. «Там внизу есть кувалда. Я использую её, чтобы вышибать клин из бочек и разливать вино. Пожалуйста!» Слуан не колебалась. Она встала и побежала в темноту. после недолгих поисков, нашла кувалду и вернулась к Лестеру. «Берегись!» — сказала она Нори. Лестер оторвал свое скованное наручниками запястье от металлической стойки, выбрав всю длину цепи. Одним быстрым движением слон опустила кувалду и разбила цепь. Рука Лестера соскочила с подставки, разорванный наручник свисал с запястья. «Нора!» Голос Элиса эхом отдавался в дальнем конце туннеля, который вел из фотолаборатории. Пробежав через дегустационный зал, они распахнули двойные двери, яркий солнечный свет ударил им в глаза.